запрет. В момент старта дуэли на полигоне не должно быть никого лишнего. Поэтому, когда имперец убедился в том, что я готов, он подтвердил готовность к бою Лео и, кивнув, направился к технической границе полигона. Момент, когда он заступит за защитный барьер полигона, станет сигналом к старту дуэли. Я лениво, потеряя ладони, смотрел вперед и ждал. Лео уже светился, словно факел в ночи, окутывая себя все более плотным и сильным огнём. Едва имперец успел покинуть полигон, как Лео сразу, без прелюдий, сжахнул в меня горизонтальным столпом пламени. «Поглоти!» — прошептал я и выставил перед собой ребро ладони. Стихия огня яростным потоком обрушилась на меня и, врезавшись в преграду, обтекла меня с двух сторон. Поняв, что атака не достигла цели, Лео с ревом усилил напор но я успешно разрезал поток простым поглощением. Если Лео продолжит долбить в меня чистой силой, то это закончится даже быстрее, чем он успеет сказать три раза «паря». Да, поглотить всю атаку Лео я не мог, но и он бил неконцентрированно, а по площади, просто вливая все больше и больше огня. В итоге потоки стихийного пламени, что меня обогнули, растеклись позади, вгрызлись в пространство и уже через 20 секунд весь горизонт за моей спиной полыхал, отрезав мне все пути отхода. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал!» — прекратил атаку и выпрямился Лео. «Я просил князя дать мне шанс, но он кормил меня завтраками, снова и снова откладывал, но я снова и снова представлял, как сожгу заживо твою поганую хмылку, и только это помогало мне встать по утрам!» — в сердцах выпалил огневик глядя, как половина пространства вокруг охватывает всепоглощающий стихийный огонь. «Скалится еще стоит весело, дурачок. Радуется, что теперь я никуда не сбегу». Ну, давай поиграем, раз ты так долго этого ждал», — улыбнулся я и вытянул вперед руку, в которой из дыма воплотился теневой клинок. «Реликвия тебе не поможет, теневик!» — оскарился лево и прорычал. «Не вись!» Едва он это сделал, как из бушующего вокруг пламени потянулись тонкие нити, и в мгновение ока соткали ярко-красное рычащее существо. За считанные секунды огненный тигр обрел полную форму и яростно оскалил свою пасть. «Фамильяр, значит?» — уважительно протянул я. «Кто бы мог подумать?» «Ты знаешь про фамильяров?» — на миг удивился Лео, но быстро отбросил лишние мысли. «Это знание тебе никак не поможет!» Огонь постепенно начал охватывать и соседние здания. С появлением фамильяра стихия вокруг стала сильнее и непредсказуемее. «Так вот, как выглядит твоя ярость», — продолжал я любоваться тигром. «Сколько ты держал этого бедолагу в заперти?» «Какая тебе разница, паря? Думаешь, разговоры помогут тебе? Воплощение огня сожжет тут все, твою наглую рожу, твою сраную тень и драгоценную реликвию, он пожарует все!» Я заметил мыкнул я, глядя, как стихийный огонь перекинулся ей на тело самого Лео. Но фамильяра такого типа нельзя долго держать в заперти. «Нельзя?» — захохотал Лео. «Да что ты можешь знать, теневик? Чем дальше он сидел и копил ярость внутри меня, тем сильнее становился. Я так долго ждал, когда же смогу показать его миру. И теперь-то уж никто не осмелится пойти против клана огня». «Да ты, должно быть, шутишь», — осознал я, куда он клонит. «Нет, паря, Ты себя правильно понял. Я держал тигра в заперти десять лет, с самого того дня, как ощутил его присутствие. Ты должен быть благодарен, ведь увидел его первым и последним из пепели! взревел Лео, сверкая в конец обезумевшими красными глазами, и огненный тигр в сопровождении трех столпов пламени полетел на меня. Глава 4 В мире существует множество техник призыва. От стихийных порождений разных форм размеров до големов и элементалей, представляющих собой единение стихии и материи. Некоторые стихии расположены к таким техникам больше, некоторые меньше. Но каждая в той или иной мере способна явить в нашем мире существо, способное оперировать стихийной энергией. Из всего множества подобных существ фамильяр являлся самым разрушительным. Недаром старик Акс называл их «аватарами стихий». Ведь фамильяр, по своей сути, являлся чистой стихией, облачённой в материальную форму, стихией, имеющей свою волю, характер и личность. Поэтому контролировать фамильяра полностью невозможно. Они не марионетки, а скорее партнеры, мнения которых необходимо учитывать, иначе придется разгребать последствия. Большая сила — большая ответственность. А фамильяр — это очень большая сила. Зачастую на поиск коннекта с фамильяром требовались месяцы, а то и годы. И даже после того, как одаренный находил точки соприкосновения со своим фамильяром, Необходимо было тщательно следить за ним, обучать, направлять и знакомить с миром, как маленьких детей. Лео же этого не сделал. Вместо того, чтобы учить своего партнера и увеличивать силу вместе с ним, он предпочел запереть его. Да, таким образом энергия фамильяра росла. Но все, что он знал, в итоге — это ненависть. А ненависть предсказуема. Огненный тигр побежал на меня прямо в лоб, а три вихря пламени взяли меня в кольцо, отсекая пути для маневра. Убедившись, что я попал в ловушку, тигр оскарился и растянулся в прыжке, вскинув объятые стихийным пламенем лапы. Я же напряг ноги и, выждав момент, ушёл вверх вертикальным прыжком. Тигр, не ожидавший подобного, вонзил со своими когтями в пустое пространство, и мгновением спустя в него с трёх сторон влетели его же огненные вихри, Фамильяр огня яростно зарычал, хоть это и не нанесло ему особого урона, а только разозлило. Едва я приземлился в нескольких метрах в стороне, как на меня тут же пошла новая атака. На этот раз вихрей было пять, но результат не изменился. И, перекидывая в руке нагревшийся теневой клинок, я улыбнулся, не отводя взгляда от тигра. Ярость фамильяра росла, и пропорционально ей он тянул из своего хозяина все больше и больше энергии. Лео же, который к этому моменту отдал тигру большую часть своей энергии, стоял в стороне. Понимая, что уязвим, Лео закрылся тремя кольцами огня и ждал, пока его фамильяр сделает всю работу. Дилетант. Я вижу как минимум семь брешей. Пойти к нему? Разрыв связи с одаренным остановит рост силы фамильяра, но хочу ли я этого? Пожалуй, нет, ведь он еще не сыграл свою роль. С этой мыслью я увернулся от очередной атаки и, встав спиной к трехэтажному зданию, поманил тигра пальцем. Эмоции и фамилия рассчитывались прекрасно, и он понимал, что я издеваюсь. Понимал и продолжал тянуть силу у окутывая огнем своих атак все больше и больше площадей вокруг. Глянув на меня за спину, тварь оскалилась, и ее дикий рев эхом разлетелся по пространству а вокруг тигра начали формироваться 10 огненных вихрей. Фамилияр огня надумал перекрыть мне всевозможные области для маневра, Считает себя умным. Думает, загнал меня в ловушку. Какое наивное создание, прямо как его хозяин. За 10 лет в заперти огненный тигр знал только один способ усиления энергии — это ненависть. Поэтому он отдался ей полностью и обрушил всю накопленную за короткую передышку энергию на меня. Десять огненных вихрей выглядели куда страшнее и опаснее, чем три. Но это только на вид. На практике же идеально контролировать столько энергии разом не сможет даже опытный фамильяр, не говоря уж о том, который сражается первый раз в жизни. Я легко нашел самый слабый из вихрей и дернулся в его сторону. На бегу я выставил ладонь и прошептал «Перемести». Вихрь передо мной исчез в облаке тьмы, а я вырвался на оперативный простор а мгновением спустя на крыше здания обрушился перемещенный мной вихрь стихийного огня. Защитный барьер здания не выдержал стольких прямых попаданий, и сооружение с грохотом сложилось прямо на огненного тигра. Разумеется, вреда фамильяру это никакого не причинило, а вот Лео напрягся и впервые попытался приказать тигру, велев ему отступить глубже к полигону. Только вот фамильяр его не послушал и бросился в очередную атаку. После третьего повторения, когда очередной вихрь переместился в область за чертой полигона, оттуда вдруг раздались крики боли и началась стрельба. «Есть попадание!» — облизнулся я, глядя, как на меня бежит строй из четырех десятков одарённых. Бегут прямо сквозь стихийный огонь, игнорируя яростно полыхающего неподалеку фамильяра. Когда свою позицию выдали первые, себя проявили и остальные засадные войска, и на полигоне стало совсем весело. Звуки стрельбы, полыхающий везде стихийный огонь под аккомпанемент из криков воинственно настроенных людей числом около полутора сотен. Идти напролом сквозь завесу огня решили далеко не все, и первым на меня обрушился град из дистанционных атак. Преимущественно огнестрел, заряженный стихийной гадостью в разной степени разрушительности. «Убойная вещь для цели в открытом поле», Только вот из-за бушующего вокруг огня видимость для прицельной стрельбы была отвратительная. От шальных пулей я легко прикрывался мантией и точечным поглощением. В комплекте с постоянными перебежками между дымом и огнем это позволяло мне успешно маневрировать и ждать, когда они, наконец, поймут. «Назад, идиоты!» — заверещал Лево, но его никто не послушал. «А зря. Огненный тигр...» поле зрения которого вдруг появилась толпа людей, желающих отнять у него законную добычу, мгновенно переключился на них и жахнул по ближайшей группе огненным шаром. Фамильяры крайне гордые существа. Попытка забрать добычу для них равноценна нападению. Я удивлен, что тигр смог сдержаться и выдал лишь слабый предупреждающий залп. Но его мощи хватило, чтобы сжечь трех членов группы заживо. Большая часть отряда тут же остановилась, но те, что стояли ближе всех к атаке, и отделались несмертельными ожогами, начали отстреливаться по тигру в ответ. «Земля вам пеплом!» — улыбнулся я, глядя, как, не оценившись смелого порыва бойцов-тигр, обрушил на них всю свою мощь. Я же лениво перевел взгляд на ошарашенно смотрящего за всем этим Лео и, положив теневой клинок на плечо, пошел в его сторону. Поначалу Лео пытался достучаться до вышедшего из-под контроля фамильяра, но как только я спокойно прошел сквозь первое кольцо его защиты, огневик переключил все внимание на меня. Когда я также спокойно прошел и сквозь второе кольцо стихийного огня, до этого чувствовавший себя в безопасности, Лео вздрогнул и попятился. Когда я преодолел последнее кольцо и с насмешливым взглядом встал в трех метрах напротив Лео, Он уперся спиной в собственный огонь и злобно смотрел на меня с поджатыми губами. Его тело было наполовину обожжено, спёкшаяся кожа слезала кусками. Красные, без белков, глаза сияли яростью. Торс охвачен огнем, который явно причинял Лео боль, которую тот стоически терпел. Одновременно с этим разрастающийся вокруг стихийный огонь разъедал бетон и защитные конструкты резиденции как масло. Никакой защиты вокруг не осталось. Ничто не могло остановить продолжающего вымещать свою ненависть тигра, а сам Лео потерял над фамильяром всякий контроль, и теперь это существо ничем не отличается от портальной твари примерно А-класса, а может, даже выше. «Мне плевать на твои прошлые шалости, Лео», — без улыбки заговорил я. «Твои попытки убить меня или навредить клану природы были даже интересными. Но сегодня ты перешел черту». Неконтролируемый призыв фамильяра, повлекший за собой смерти людей, это тяжкий грех. Используя силу, дарованную тебе, чтобы защищать, ты привел в мир чудовище и поставил жизнь человечества под угрозу. Это непростительно. Ты че несешь? Какой нахрен грех? скинулся огневик. Как действующий паладин, я приговариваю к смерти тебя и твоего фамильяра, невозмутимо продолжил я. Какой нахрен паладин! «Они все сдохли!» Поддавшись отчаянию, зло закричал Лео. «Все, да не все, паря!» Улыбнулся я и совершил рывок вперед. Собрав остатки сил в кулаке, Лео бросился мне навстречу, но мой клинок пронзил его тело раньше. Тот глянул на меня пылающими яростью глазами, тело покрылось огнем полностью, и Лео изо всех сил ухватился за лезвие полыхающими стихийным огнем руками. «Сдохни, чудовище!» — прохрипел он, и мгновением спустя взорвался огненной вспышкой. Отпустив рукоять клинка, я увернулся, закрывшись от огня мантии. Волна разрушительного стихийного огня разнеслась по округе. Дышать тут уже давно было нечем. В эпицентре стихийный ответ достигал 100%, а по периметру полигона стабильно держался на уровне не менее 70%. Выжить в таких условиях сможет очень малое количество одаренных. Если точнее, то ровно 17. Именно столько засадных бойцов совокупными усилиями смогли выжить под атаками вышедшего из-под контроля огненного тигра, тщетно пытаясь отступить. «Беру свои слова назад!» — раздался задорный голосок впереди, и прямиком сквозь огонь ко мне вышагнул лысый мужчина в броне без опознавательных знаков. «Ты занятный малый!» В первый раз в жизни вижу тельневика, способного выжить в такой обстановке. О, приветливо кивнул я. Приятно видеть, что хоть один не стал убегать. Вообще-то двое, — донесся глухой голос позади, и периферическим зрением я заметил, как из-под земли, словно на лифте, выехал хмурый, краткостриженный брюнет. Любопытные ребята. Первый перемещенный вихрь, которым я обрушил здание, был направлен мной именно на них, я рассчитывал их затянуть в противостояние с тигром, но они просчитали этот момент. Сдержались. Не проявили себя до последнего, вышли из зоны действия огненной твари и взяли меня в кольцо в момент, когда я оказался без оружия в руках. Не сдались, подстроились под ситуацию и пошли до конца. «Спасибо. Приятно иметь дело с профессионалами», — улыбнулся я. Первый раз цель говорит мне спасибо за то, что я пришел ее убить. — хохотнул Лысый, окручивая крушечный огонёк на костяшках пальцев. «А ты, Серж?» «Мне плевать», — пожал плечами Брюнет. «Я просто выполняю контракт». Ребята выглядели куда более опасными противниками, чем Лео. Несмотря на то, что стихийный ответ у них был ниже, и призывать фамильеров они не умели, угроза от них исходила более осязаемая. Первым сорвался в атаку Брюнет. «Но как в атаку?» У меня под ногами вдруг резко пропала земля. «Останови!» — успел прошептать я и завис над пропастью, уперевшись ногами в затвердевшую черную пластину и в последний момент поймав чуть не улетевший в небытие клинок. Правда, брюнет не впечатлился моей реакцией и, весело хмыкнув, проявил вокруг меня шесть огромных стен, которые тут же закрыли меня в куб и попытались смять в лепёшку. Уперевшись ногами в переднюю стену и выставив клинок ребром, я прижался спиной к задней стенке, и под давлением она быстро прохудилась и выпустила меня из каменного плена. Однако вырваться наружу было недостаточно. Летящим в воздухе меня тут же подловил огневик. И бил он не так, как Лео, а точечными сверхплотными огненными иглами, целя мне в глаза, пальцы и пах. «Ах ты ж падла хитрая!» — хмыкнул я, извиваясь в полете, выставил ладонь по направлению к огневику и прошептал. «Пронзи!» Часть огненного пространства за спиной огневика тут же окрасилась черным, и концентрированная тьма выстрелила в него матовым лезвием. Но тот успел отреагировать, и целевшее в сердце лезвие вошло в плечо. Впечатляющие рефлексы. Лысый болезненно скривился и мгновенно разорвал дистанцию, после чего ускорил циркуляцию крови для регенерации. Второе же не прекращал память каменными стенами, не давая мне продохнуть в попытках закрыть меня в каменный плен. Но безуспешно, хотя из-за постоянно появляющихся одновременно с этим провалов подо мной уже даже земли не было. «Задолбал!» — сплюнул я, заколебавшись скакать по теневым дощечкам. После чего просто нырнул во тьму очередного провала. «Наконец-то!» — радостно оскалился брюнет и стер пот со лба, когда я пролетел вниз мимо него, а провал схлопнулся. Только вот меня там уже не было. Во тьме провала я спрятал облако тьмы и нырнул в него. Точку выхода я выбрал повыше и сейчас летел вниз с зажатым в руках теневым клинком. Наверх брюнет посмотреть не успел, и длань сумрака разрубила его надвое, пробив в том числе его весьма крепкий стихийный доспех, который предусмотрительно убийца не вырубил. Похвально, но жизнь ему это все равно не спасло. «Твою ж мать!» — дернулся лысый, завидев гибель своего товарища и резко вскинул руку ладонью вверх. «Разорви!» — приказал он. «А вот это занятно. Нечасто встретишь атакующую технику крови у огневика. Коварная штука». Под направленным стихийным воздействием кровь в моем теле начала нагреваться. Кожа покраснела. Температура тела взлетела, и как только дошла до критической отметки, заработал путь тела и мир тьмы взял излишки тепла на себя я нарочно выждал лишнюю пару секунд чтобы проверить новый путь в действии без него реагировать нужно было быстрее ведь промедление грозило отказом внутренних органов коварная техника убийц для которой требуется идеальное знание анатомии и годы тренировок техника которая эффективна только против людей так как за базу она берет лечебный аспект контроля температуры тела «Как ты еще дышишь!» — проручал огневик и вскинул вторую ладонь. Минусом техники было то, что одаренный прогревал и свое тело, но зачастую это было некритично для закаленных тел огневиков. На это убийца и рассчитывал, когда усилил напор. Давление энергии усилилось, но моя температура тела не росла, в отличие от огневика, который весь покраснел, но не сдавался и продолжал давить. До конца верил, что его выносливость к технике крепче, да так и взорвался изнутри, разметав кровавые шмётки по всему полигону. Невозмутимо отряхнувшись, я обтер лезвие теневого клинка обмантию и перевел взгляд в сторону эпицентра бушующего стихийного огня. Из семнадцати бойцов в живых не осталось ни одного, и огненный тигр шел на меня вальяжной походкой. Фамильяр потерял своего хозяина, и теперь, чтобы существовать в нашем мире, ему требуется постоянно подпитываться энергией через убийство одаренных, что теперь ничем не отличает это существо от портальной твари. Тигр глянул на меня безумными красными глазами и издал протяжный рык. Эх, никогда не любил убивать сорвавшихся фамильяров. Ведь виной их состояния были не они, а тупые хозяева. Фамильяры весьма избирательны в тех, кому ответить на призыв, но и они иногда ошибаются. Поразмыслив пару секунд, я вытянул руку и прошептал «Явись». Принудительный призыв уже воплощенного фамильяра потребовал дополнительных затряд энергии, но сейчас это того стоило. бу устоялась на меня недовольная заспанная моська. Подъем блохастый! Вся веселье проспишь в своем танке!» — улыбнулся я развернув сонное существо в нужную сторону. возмущенно возмущённо засопел кот. Но потом его взгляд зацепился за огненного тигра, и тот нахмурился и выдал грозный рык. Ну как грозный? Из уст небольшого котенка в адрес полутораметрового в холке огненного тигра это звучало забавно. Правда, когда маленький кошак вдруг резко начал поглощать витающий вокруг стихийный огонь и начал увеличиваться в размерах, тигр стало не до смеха и он бросился в атаку. К моменту, когда он настиг кота, тот уже отожрался на халявном огне до сопоставимых размеров, и кошачий огненный клубок с грохотом вкатился в руины здания. Пространство разрывали звуки разъярённых кошек, прерывающиеся на вспышке огня и периодическое содрогание земли. Я уже убрал теневой клинок за спину, и направился к месту недавней засады. Повсюду встречались лишь горстки пепла но по мере углубления стали попадаться растерзанные и обожжённые трупы. Среди прочих я нашел одно знакомое одеяние жнеца, что находился дальше прочих, и с огненной дырой в спине. «Пытался убежать, да?» — хмыкнул я. «Но куда?» С этой мыслью я выпустил ящерок, и спустя 10 минут поисков они нашли под обломками скрытый камнем проход. Я подошел к почерневшему булыжнику и попытался сдвинуть бесполезно тогда я присмотрелся получше и увидел что он защищен хитрым ключом требующим определенного вливания стихии земли подбирать варианты взлома времени не было я просто поглотил всю заточенную в нем энергию и тогда камень поддался я спрыгнул в глубокий проход ведущий под землю и увидел как на небольшой платформе рядом с рельсовой дорогой сидит человек Весь обгоревший и стонущий от боли, он привалился к стене и смотрел перед собой едва живым взглядом. «Убей!» — прошептал мужчина, в котором я признал Лясова, нашего судью. «Шустрый малый, ничего не скажешь». «Ну что же вы, Геннадий?» — покачал я головой, присев рядом. «Сами же говорили, что убить судью — это поставить под сомнение легитимность дуэли». Упей, Прошу!» — взмолился имперец, и я тяжело вздохнул. Ладно, скажешь мне, куда он ушел, и я помогу, пообещал я. Кто ушел? Тот, кто оставил тебя здесь умирать. Князь огня, я знаю, что он здесь был. Был. За... За. За Запад! выдал мужчина, скривившись от боли, и тут же закашлялся. Верю, кивнул я, и резким движением вонзил им перцу клинок в сердце. Смерть наступила мгновенно. И он обмяк. Я же поднялся на ноги и зачистил место поглощением. После чего отправил сообщение Лексе и через две минуты получил подтверждение. Князь Огня покинул столицу. Официально еще вчера. Какая быстрая реакция. Похоже, Лекса без дела не сидела и уже заранее пробила все, что может меня заинтересовать. Уверив свою помощницу в том, что со мной все в порядке и подмога мне не нужна, я подошел к рельсам, которые по обе стороны разветвлялись на два десятка тоннелей. «Вот же сычек тросливый!» — смыкнул я. Хотя почему он свалил, я могу понять. Князь огня заранее предполагал, что Лео может испытать сложности с контролем фамильяра и может проредить армию союзников. Поэтому перестраховался и якобы свалил в дипломатическую поездку а та пара профи, так удачно обладающая навыками, которые помогли бы обезвредить Лео, тоже не совпадение. С одной стороны, это казалось излишней страховкой, однако, с другой стороны, если бы Лео потерял контроль, но смог бы меня убить на дуэли, то один профи мог стабилизировать теплообмен и состояние Лео, а второй замуровать, пока не успокоится. А если бы Лео погиб на дуэли, то профи бы закончили его дело и убили измотанного меня. Безупречный план, на который князь огня поставил всё и дважды перестраховался. Единственное, что князь огня не учел, так это то, что всего этого все равно окажется недостаточно, чтобы меня убить. Даже интересно, как теперь он будет выкручиваться, когда вернется в столицу? Ведь помимо одаренных огня в армии были землевики и даже несколько светлых. Навряд ли они помогали князю на чистом энтузиазме. Впрочем, сейчас меня куда больше волнует, как наказать сбежавших шустрых поганцев с косами и их хозяев. Оставлять нападение на себя безнаказанным я был не готов. Но как преследовать тех, кто под землей чувствует себя как рыба в воде? Я, конечно, мог задействовать поисковые порождения и обследовать все 20 тоннелей, но на это уйдёт вся ночь. Слишком долго. Они же даже не поймут, за что им прилетело. Нет. Наказание должно быть стремительным и жестким. Это совсем расслабились, пока меня в столице не было. И в этот момент сзади раздался грохот от приземления могучих лап. В этой подземной дыре и так было нечем дышать, а сейчас температура и вовсе скакнула градусов на 20. «Хм. А может, преследовать и не обязательно? улыбнулся я повернув взгляд на довольного кота, который держал в зубах башку поверженного тигра и весело мотал хвостом. Прямо сейчас мой фамильяр, способности которого было поглощать энергию, отожрался до размеров крупного быка, а тип энергии внутри него был крайне нестабильным, поэтому вся его алая шерсть пульсировала и источала стихийный жар. глава пятая. ну ка подойди сюда приятель поманил я кота пальцем и пушистая громадина проплавливая пол подошла к рельсам я нашел взглядом центральной тоннели кивнул туда коту как насчет немного прогуляться беззаботным голосом спросил я и вертикальные зрачки фамильяра радостно расширились «Брэ!» — уточнил он. «Да! Можешь сделать кабум!» «Брэ! Брэ!» «Точно, точно!» — погладил я его по огненной шорстке, и кот ответил довольным мурчанием, от которого содрогнулись стены и начали плавиться рельсы. После чего я открыл на коммуникаторе карту местности, примерно прикинул направление и установил на карте точку, которую указал коту. Тот радостно лизнул меня в щеку и, поджав уши, сиганул в туннель. «Пожалуй, стоило дать обратный отсчет, пробурчал я, на всех парах вылезая наружу. Скорость, с которой кот умчался в туннель, была чуть выше ожидаемой, и едва я успел отойти в сторону и удобно расположиться на пепельной полянке, как земля под задницей содрогнулась. А секунды спустя из дыры, без которой я только что выбрался, в небо ударил десятиметровый поток стихийного пламени, Искры разлетелись во все стороны, готовые разрушать, но сжигать вокруг было уже нечего, и они просто безобидно опадали на землю, словно фейерверк. Я заворожённо любовался зрелищем, пока поток огня окончательно не стих, оставляя после себя стойкий запах гари. Минусы сражений с огневиками, трофеять вокруг было нечего. Поэтому я просто сидел и любовался удивительно красивым безоблачным небом, пока из дыры с сопением не показался мой пушистый подрывник. Выбросив из себя всю накопленную дикую энергию, Фамильяр вернулся к своей базовой форме милого котика и, лениво зевая, помял лапками остатки боевой униформы и устроился у меня на коленях. Бетонные перекрытия с грохотом складывались, разрывая землю. Едкий дым наполнял легкие, а из шеи шла кровь от непрекращающихся воплей, криков и воя пожарных сирен. И огонь. Огонь был повсюду. Горела земля, горели здания, горели люди, горели системы пожаротушения, горело само небо. И за этим диким хаосом наблюдал статный широкоплечий мужчина в дорогом коричневом костюме и надетом поверх него рабочем фартуке. В одной руке у мужчины был тонкий резак, а во второй — изящный молоточек скульптора, от которого въяло жутью. Князь Земли был спокойным. Не Испытывать эмоции было для него так же естественно, как дышать. Только две вещи во всем мире вызывали в его холодной душе отклик. Это скульптуры и материалы, из которых их можно сделать. 90% материалов добывались в шахтах второго слоя трезубца, Его потеря заставила князя земли ощутить неприятное покалывание в груди. Что именно это было, он так и не понял. Неприязнь, злоба, гнев. Князь земли не знал, как называется это чувство, но испытывать его ему не понравилось, и он распорядился наказать обидчика. Более того, на этот раз князь Земли привлек надежных людей со стороны, недешевых людей очень недешевых людей. А также заручился поддержкой сверху, чтобы избавиться от одного единственного человека. И избавиться от раздражающего покалывания в груди, которое при виде бьющего из-под земли столба огня вдруг переросло в нечто большее. Не успел князь земли глазом моргнуть, как вся его загородная усадьба обратилась в мертвый камень. Не осталось ни пожара, ни криков, ни запаха гари, ни людей. Лишь умиротворяющая тишина и спокойствие в душе. Мужчина отбросил в сторону серый кирпич, еще секунду назад бывший телефоном, и активировал коммуникатор. «Сколько?» — холодно спросил князь Земли, когда перед ним появилось голографическое изображение его начальника безопасности. «Пожарами охвачены все склады и пять убежищ», — доложил измотанный слуга. «Потери. Четверть имущества уже уничтожена без привлечения на тушение сторонней помощи потери возрастут до 50%. Минимум. «Никого не привлекать. Тушите сами», — после короткого раздумья безэмоционально ответил князь земли и завершил звонок. В груди уже не просто покалывало, а жгло. Невыносимый жар, вызывающий оцепенение, отравляющий разум и заставляющий тело дрожать. Подавляя дрожь силой воли, Князь Земли без единой эмоции на лице смотрел видео с камер, где его люди пытаются потушить два десятка пожаров. Смотрел, как горят его драгоценные скульптуры. Огонь пришел одновременно во все точки через сеть тоннелей, через сеть, что была создана для удобства и безопасности, а в итоге стало причиной пожаров на всех тайных объектах князя. Но, что хуже всего, раскрылось их местоположение. Непростительно. «Похоже, выбора нет», — холодно произнес мужчина и положил руку на плечо в мурованную в стену старинной статуи. Статуи, которая начала медленно шевелиться. Крупный мужчина в праздничном белом костюме стоял перед панорамным окном и кусал пальцы. Кровь медленно стекала по ладони и капала на пол. Туда, где лежал телефон с неотправленным сообщением. Сообщением, которое второй наследник князя Света Кирилл придумывал целую ночь. Мужчина вложил в сообщение всю душу и эмоции второго сына, который всю свою жизнь провел в тени первого. В письме Кирилл восхвалял себя и катком прошелся по всем своим тупорылым и бесполезным родичам, которых он обскакал. В порыве эйфории от близости победы Кирилл даже бросил шпильку в адрес отца, князя Света, который был настолько слеп и туп, что не разглядел в Кирилле такой талант раньше. И оскорбленный сын просил... Нет, он требовал извинений. Ведь именно он был тем, кто надавил где надо, подтолкнул кого надо и расставил Маркусу смертельную ловушку. Даже денег тратить не пришлось. Все финансовые затраты взял на себя князь земли, а князь огня взял все риски. Но слава от победы принадлежала только Кириллу, и оставалось лишь дождаться звонка подтверждения смерти Маркуса. Наглядя из своего небоскреба на красное зарево над столицей, Кирилл вдруг осознал, что об успехе ему не доложат. «Тупые дебилы! Тупые слепцы! Тупой Лео!» — бессильно проорал Кирилл и яростно ударил бело-золотой перчаткой перед собой. Стихийная защита окна схлопнулась, и битое стекло полетело во все стороны, а следом за ним и бетонная стена, не выдержавшая удара, со свистом полетела вниз с 50 этажа. Отрезляющий поток свежего воздуха ударил Кирилла в лицо, и ему стало немного легче. Потом в голову закрались мысли, что бес еще жив, и отведенные ему три месяца еще не истекли. Да и сам Кирилл прямого участия в операции не принимал. «Верно. Для общественности облажались огневики и князь Земли, чьи объекты сейчас ярким пламенем освещают мирное небо столицы. Да, в следующий раз Кирилл сделает все своими руками, и тогда все точно получится». Эта мысль успокоила здоровяка окончательно. Он глянул на свою бело-золотую перчатку и улыбнулся. А потом его взгляд скользнул на пол, где из трубки телефона торчал небольшой осколок стекла, а на экране красовалась надпись «Сообщение отправлено». Забросив кота в танк-лежанку, я поехал в лабораторию и сейчас сидел в одних труселях в белой комнате и смотрел мультики. Алла раздела меня, Павел забрал письменный отчет о результатах тестирования полимера К-04 и оба белых халатика умотали в закрытую часть лаборатории. Но хоть пиццу мне оставили, и на том спасибо. Я понятия не имел, чем можно заняться в пустой белой комнате среди ночи. Поспал бы в мягоньком кресле, но сна не было ни в одном глазу. Я уже подумывал плюнуть и прямо так в труселях, и направиться в квартал, как вдруг дверь закрытой секции распахнулась, и оттуда вышагнул сутулый мужчина в белом халате и черными синяками вместо глаз дочь точка как панда из мультфильма который транслировался на экране разве что этот худоватый драться не умеет вы уверены что указали в письме все господин маркус спросил меня павел матросов мне указал все что посчитал нужным уточнил я а что то не так это недостаточно развел руками лабораторный маньяк без сведений о том, как именно вам удалось выжить под воздействием такого количества враждебных воздействий, мне не составить подходящую формулу. Полимерка синхронизируется с телом, а ваша имеет слишком специфические свойства. Деликатно подобрал слова Павел и окинул меня взглядом с ног до головы. Так, поднял я палец. Во-первых, я бы предпочел вести речи о моем теле не с мужиком, а с красивой дамой. «Могу позвать Алу? тут же оживился Павел и подорвался к двери. Не раздеть могу, да? Ну или в сами?» «Во-вторых...» — громко кашлянул я и поднялся на босые ноги. «Я согласился тестировать ваш полимер, а не быть подопытным. Но ведь...» — попытался возразить Павел. «Никаких «но», — с важным видом заявил я. «Я тебе метрику приложил?» «Приложил». «Температуру плавления ткани указал?» «Указал». «Недостатки подчеркнул?» «Подчеркнул. На данном этапе, Паша, не поможет тебе знание, как я выжил. Где это видано, чтобы защитная ткань теряла все свои защитные свойства после первого же пореза?» «Система поглощения энергии цельная и при нарушении структуры...» Тут же начал тараторить Павел. «Да похрен!» — стукнул я ладонью по столу «Это непрактично. Что это за броня, если ее можно выключить одной дыркой от булавки?» С булавкой я чуть перегнул, конечно, но суть матросов, кажется, уловил. «Дерьмовая», — обречённо выдохнул Павел. И «Именно, Паша. Дерьмовая — это броня. Новый образец есть?» «Есть, но...» «Никаких «но», боец. Недостатки доработаешь позже. Давай что есть. На улице не май месяц, и жопу морозить я не хочу». «Понял, не морозить жопу», — выпрямился по струнке Павел и только потом понял, что ляпнул, смутился и убежал обратно в закрытую секцию. Я же устроился обратно на мягкое белое кресло и принялся доедать пиццу. Из лаборатории я вышел спустя полчаса. Сытый, веселый, в одежде. полимер К-05, который Павел сварганил за период моего отсутствия в столице, ненамного превосходил своего предшественника. Но это все равно было лучше всего того, что я мог достать в магазинах. Держала какой-никакой удар, помогая тратить мне меньше энергии на защиту. Не стесняла движения. Да, и экономия на одежде опять же. Ведь за полимер К-05 я вновь не заплатил ни импа. Выбравшись на улицу, я поёжился от осеннего ветра и поднял взгляд на окно кабинета майора Гаримыки. Свет горел, хотя дверь в корпус была закрыта, и на звонок он не ответил. Странно уснул, что ли я хотел перед уходом перекинуться с ним парой слов но видимо не сегодня в квартал я вернулся под утро и на крыльце особняка меня встретила лекса с двумя кружками горячего кофе в руках одна кружка тут же была вручена мне и мы молча вошли в особняк и двинулись в сторону центральной лестницы я же подтягивая напиток бросил взгляд на грациозно словно покорная кошка ступающую рядом лексу в любое время суток девушка выглядела безупречно. Вот и сейчас на лексе была строгая юбка с боковым вырезом, белый топ, едва скрывающие две трети груди и запахнутый бежевый кардиган. Идеальный баланс стиля, деловитости и сексуальности. Достаточно строго, чтобы окружающие относились к ней серьезно, и при этом достаточно откровенно, чтобы иметь возможность воспользоваться своей красотой в нужный момент. При этом при минимуме макияжа на лице девушки не было ни следа усталости, а лишь бодрый вид, милая улыбка и непоколебимая уверенность во взгляде. Хотя при этом я знаю, что за последние сутки Лекса ни минутки не спала. Отдохнешь с дороги или сразу к делам?» — расслабленно спросила девушка, когда мы остановились в коридоре у двери в мой кабинет. «К делам», — ответил я и приглашающе распахнул дверь. Хорошо. — кивнула Лекса и проследовала внутрь первой. После чего остановилась и проводила взглядом, как я занимаю место за своим рабочим столом, невозмутимо подошла сбоку и раскрыла передо мной планшет. Как я и докладывала в отчете, последние дни происходят странные движения у огневиков и водников. Внешне все выглядит позитивно, но что-то явно готовится, и боюсь события этой ночи это что-то ускорит. События Ты про смерть Лео?» — уточнил я. «И ее тоже», — указала на многочисленные разноцветные точки на планшете Лекса. Активность водников и огневиков синхронно возросла по всему Южному округу, а также участились несчастные случаи на границе. «Запад?» «И восток тоже», — мыкнула Лекса и перелистнула на другой слайд. «Что касаемо твоей неудачной попытки связаться с майором Гарем в этот момент девушка сделала паузу ожидаемой реакции. Однако никакого удивления на моем лице не было. Я уже просто устал удивляться и принял сверх осведомленность Лекса как факт. Хотя сейчас краем глаза я заметил, что девушку это немного расстроило. Мне пробила причину, стараясь не подавать вида, продолжила Лекса. Твое дело стража засекретили и передали в корпус координаторов, подметила она и продемонстрировала мне официальный приказ, подписанный каким-то полковником. «Я ведь клановый страж, а не имперский», — потер ее подбородок. «Это вообще для меня что-то меняет?» «В целом, нет», — пожала плечами Лекса. «Но ситуация странная. Мотивы выясняю. Что касаемо наших складов...» Открылся следующий слайд. «Их загрузка составляет 100%. После того, как твоя группа закрыла проблемный портал, «Наместник принял наше предложение по хранению камня. Это его благодарность. Жест на фоне событий очень своевременный и приятный. По сути, главное лицо империи открыто показало, что с тобой можно и нужно иметь дела». «Какая щедрость!» — мыкнул я, закидывая в рот лежащий на столе кроссан. «А что по материалам?» «Полученный в полном объеме. Майор Горемыко сдержал слово и подписал все документы транспортировки приступим уже сегодня», — заведует ей Ольга. «В распределении ресурсов ей нет равных, к тому же её слушаются наши рабочие. Однако для строительных работ такого класса нам потребуется сторонний подрядчик принципиально иного уровня. С рекомендациями от наместника мы теперь сможем его получить, но стройка от трех объектов разом станет недешево. «Этого хватит?» — спросил я, выложив на стол. Девять светящихся чистой стихийной энергии кристаллов. «На минимальный аванс хватит», — кивнула Лекса и ловко спрятала их. Причем сделала это настолько быстро, что я не заметил, куда именно. Ни сумочки, ни карманов у девушки не было. «Хм!» — отогнал я лишние мысли кашлем. Еще новости!» Из срочного осталось только заседание по регистрации родотемных. Сверкнула глазками Лекса и грациозно опустилась на кресло напротив, сложив ногу на ногу. «Оно состоится завтра». «И что бы я без тебя делал?» — с улыбкой вздохнул я. «Напомни, у нас ведь пожизненный контракт?» «Посмотрим, как будешь себя вести», — игриво улыбнулась Лекса и, поаристократически оттопырив мизинчик, принялась пить кофе. Последующие двадцать минут мы просто наслаждались кофе и молча встречали рассвет за распахнутым Настеж окном, думая каждое о своем. А спустя еще двадцать минут мы оказались на кровати, хотя никто из нас в ближайшие часы спать не собирался. Глава шестая. Полуденное солнце ярко светило в окно. Осенний ветер заходил через приоткрытый балкон и приятной прохладой растекался по комнате. Я повернул свой взгляд направо, где, поджав ножки под себя, девушка в расстёгнутой мужской рубашке сидела, уткнувшись моськой в планшет. Глаз радовался, тело приятно покалывало от избытка энергии, а за окном слышались голоса счастливых людей. «Благодать!» С каждым днем слово отпуск нравится мне все больше. Для идеального утра не хватает только хорошей драки. Будучи паладином, я легко мог ее найти, выбрав портал поинтереснее или прогулявшись на спарринг этаж башни, где всегда находились желающие размять кости. Вот этого мне иногда не хватает. Что нового? покосился я на планшет, и Лекса отвлеклась от рабочих дел. «Ничего стоящего твоего внимания», — мило улыбнулась она. «Или ты готов рассматривать дела со срочностью ниже десятки?» «Пожалуй, нет», — отмахнулся я. «Только десять из десяти. С остальным моя замечательная талантливая помощница справится сама. Или я не прав?» «Прав», — удовлетворенно кивнула Алекса и перевела взгляд на валяющиеся на полу вещи, среди которых лежал бархатный красный мешочек с золотистой лентой. Все хотела спросить, что это?» «Ах, это...» — проследил я взгляд девушки. «Выпал из кармана, наверное». Пожал я плечами и, дотянувшись, передал мешочек Лексе. Девушка с любопытством в глазах покрутила его в руках, но открывать не решилась. «И что мне с ним делать?» «Передать Диане», — ответил я и заметил, как у девушки дёрнулся глаз. Пожалуй, не стоило отвечать так быстро и делать паузу. Этот предмет обронил в походе Максим. Внес я ценное уточнение, и градус напряжения в воздухе немного снизился. Думаю, эта вещица дорогая, и лучше вернуть ее как можно скорее. Раз Максим решил задержаться в Форт -Хелле, то передать Диане это оптимальный вариант. Или это проблема? Нет, не проблема, задумчиво произнесла Лекса и скосила на меня подозрительный взгляд. То есть Максим это оборонил? Не похоже на него. Ну, лениво протянул я. Плохо следил, считай, обронил. То есть ты его украл? Ничего я не крал. Я продемонстрировал уязвимость в способе хранения ценных предметов. По-дружески, так сказать. К ценным вещам стоит относиться бережнее, ведь в мире много плохих людей. Ага, вроде тебя. Хм. Хотел бы я посмотреть на мир, где живет много таких, как я. Хороший был бы мир. — Ну да. В руинах уничтоженных планет тоже есть своя романтика. — Вот именно, — начал было я, а потом нахмурился, глядя, как девушка заливисто смеется, при этом не выпуская мешочек из рук. — Можешь перестать якобы ненавязчиво щупать? — с улыбкой сказал я, когда Лекса отсмеялась. — Просто посмотри. Можно — Можно открыть? — сверкнула любопытными глазами девушка. — Конечно. Почему нет? после чего я стоял и наблюдал, как поползли вверх бровки Лексы. А потом удивленное лицо сменилось восторженным, но лишь на пару мгновений. Завершающей эмоцией была крайняя степень сомнения. «Максим точно обронил его в таком виде?» — с немигающим взглядом спросила Лекса, держа в руках изысканное кольцо из иномирного золота с инкрустированным драгоценным камнем на карат. «Много карат». А учитывая свойства камня, таким и убить можно. «Думаешь, я этот камень сам туда воткнул?» — усмехнулся я. «Во-первых, мне такое не по карману, а во-вторых, Макс это колечко держал в номере под таким количеством защитных барьеров, что имперская сокровищница позавидует». «Да я не о камне», — отмахнулась Лекса и провела пальчиком по внутренней гравировке кольца, которая имела едва уловимый след недавнего стихийного вмешательства. Ну да, забыл, что моя помощница крайне внимательна. «Ладно», — вздохнул я. «Признаюсь, я внес небольшое улучшение. Косметическое. Но я гарантирую, что Макс бы одобрил эту надпись. Ведь здесь его же слова», — подытожил я. И ничуть не соврал. Гравировка состояла из трех слов. Только моей Диане. «То есть Максим не знает о пропаже?» Вдруг осознала всю ситуацию Лекса. О, это жестоко. — Думаешь, Диана не обрадуется? — Еще как обрадуется, — облизала губки девушка. — Он правда такое сказал? — Ага. — Тогда не переживай, я все передам. Сделаю в лучшем виде, — с пугающим блеском в глазах проговорила алекса Хочу увидеть личико этой су... Дианочки, когда она это увидит. Только скажи, что Максим тебе такого сделал. — Да ничего такого пожал я плечами и поднялся на ноги. Просто оказала мне помощь там, где я не просила. Я почувствовал себя перед ним в долгу, а возвращать долги я привык быстро и с процентами. Лекса часто заморгала глазками и сглотнула ком в горле. «Маркус, можно тебя